Глава 11. 23 января, 14 часов две минуты. В Сар-Риам, Камбоджа. Капитан Дзе намеревалась отстаивать свою территорию. Она потратила немало времени и сил, чтобы основать эту исследовательскую базу на камбоджийской земле и не даст другому военному подразделению взять бразды правления проектом в свои руки – Если ее оттолкнут, это ляжет пятном на ее послужной список и повлечет за собой определенное бесчестие. Тем не менее, она уважительно встретила астрофизика. Когда ее секретарь проводила его в ее кабинет, Цзэйда Юй встала из-за стола и удостоила гостя короткого поклона. «Добро пожаловать в Камбоджу, доктор Чой!» «Сяэксенин!» — официально ответил он и подошел к предложенному ему месту. Предупрежденное его прибытии, Дзедаюй успел изучить биографию своего гостя. Айгуа было под 70, то есть он был на два десятка лет старше её. Большую часть своей жизни прослужил в Нуак, в основном в центре запуска спутников Цзюцюань, откуда тыканавты летали в космос. До ухода в отставку дослужился дозвание Джунцзян, генерал-лейтенанта сил стратегической поддержки Нуак. Тем не менее, он оставался консультантом Китайской Академии Космических Технологий. И вот он здесь. Да Юй подождала, пока он сядет, и лишь затем сама села за рабочий стол. Внезапно она со всей отчетливостью осознала спартанский характер своего кабинета. За практичным стальным столом, на котором стоял настольный компьютер и лежала небольшая стопка папок, стояли два карточных шкафа и задвинутый в угол запасной стул. Дзе Даюй редко принимала посетителей в своем личном пространстве. Для любых организационных совещаний в конце коридора имелся конференц-зал. Единственное, что бросалось в глаза в ее кабинете, это было большое окно, выходившее на причал склада. Айгуа прочистил горло. «Извините за вторжение, капитан Дзе, и спасибо, что позволили мне взять с собой моего сына». Он взмахом указал на молодого человека, что, держа в руке фуражку, прислонился к столу ее секретаря. «Сюэ, майор сил стратегической поддержки!» Услышав гордость в его голосе, Даюй кивнула. Ясно, что сын пошел по стопам отца и, вероятно, получил свое звание в столь юном возрасте лишь благодаря отцовской протекции. Ее пронзило раздражение. Даюй вспомнила, каких трудов ей стоило получить звание капитана, Тем не менее, она сохранила видимое спокойствие. «Чем я могу вам помочь?» «Мы с сыном пришли посмотреть на тела, извлеченные из Чанчжен-24. Похоже, что цели ВМС, НОАК и сил стратегической поддержки в этом вопросе совпали». «Это как?» — спросила она, озвучив мучивший ее весь день вопрос. Все ее попытки узнать это не дали никакого объяснения. «Какой интерес это представляет для космического агентства?» «Такой, что именно вы отправили Чанжен 24 на гибель». Даю не смогла скрыть удивление и сдержать реакцию. «Я? Мне не сказали». В командовании ног были проинформированы лишь очень немногие. Большинство считали, что новая подводная лодка находится в пробном походе для проверки ее возможностей. Даю стиснула зубы, однако спокойно ответила. «Меня так и проинформировали». А теперь вы узнаете правду. И что это за правда? Подлодка Ченджен 24 была отправлена исследовать аномальный радиосигнал, исходящий из глубоководного желоба, где она в конце концов и затонула. На борту у нее было несколько беспилотных подводных аппаратов, которые вы сами разработали, проектируя исследовательское судно «Джухайюнь». Цзэ расправила плечи, гордая своим достижением — Тем не менее, беспокойство не отпускало ее. «Если с одним из моих дронов что-то не так, обвинят ли меня в том, что подлодка затонула?» «Что вы искали?» — осторожно спросила она. Айгуа посмотрел вниз, явно собираясь мыслями, прежде чем, наконец, заговорить. «Капитан Дзе, что вам известно о проекте Чанюэ-5, лунной миссии, осуществленной в 2020 году?» Тема разговора сменилась столь внезапно, что Даюй растерянно моргнула. Только то, что космический корабль отправился на Луну и привез с собой образцы лунного грунта. Айгуа вздохнул. Значит, вы многого не знаете. Вернее, не можете знать. В прессе сообщалось, что Чанье-5 приземлился на старой лавовой равнине в северной части Луны в районе под названием Океан Бурь. Спускаемый аппарат пробурил вулканическую равнину и доставил на Землю два килограмма образцов. Это был первый подобный забор лунного грунта более чем за 45 лет. Даю и нахмурилась, все еще не понимая, какое это имеет отношение к затонувшей подводной лодке. Айго продолжил. «Цель миссии состояла в том, чтобы лучше понять эволюцию Луны». Согласно нынешнему мнению, она образовалась, когда планетарный объект размером с Марс, называемый Тея, около четырех с половиной миллионов лет назад врезался в молодую Землю. Выбросы этого столкновения, смесь горных пород, газа и пыли, слились в горячий магматический шар, который в конечном итоге остыл и превратился в нашу Луну. Я до сих пор не понимаю, какое это имеет отношение к... Айгуа перебил ее. Образец, доставленный чанёй опять, оказался намного моложе, нежели породы из более ранних лунных миссий, что свидетельствует о том, что они охлаждались гораздо медленнее, что свидетельствует о том, что Луна была вулканически активна гораздо дольше, нежели принято думать. Результаты не имели научного смысла. Чтобы Луна оставалась горячей в течение аномально-длительного периода, необходимо присутствие неизвестного источника тепла — «Некоего элемента или процесса, которые задерживали ее охлаждение?» «Например, какого?» «Теорий предостаточно», — Айгуа пожал плечами. «Эта загадка продолжает волновать умы ученых. Некоторые изначально полагали, что источником тепла может быть необычно большая концентрация распадающегося урана или тория, но доставленные Чанюэ-5 образцы исключили это». «Тогда что это может быть?» «У меня есть собственная теория, та, которую я пытаюсь обосновать с тех пор, как космический корабль вернулся на Землю». «Включало ли это обоснование отправку подводной лодки на верную гибель?» спросила Дзе Юй с ноткой упрека. «В прошлом она уже имела дело с учеными, которые были настолько зациклены на своих темах, что не видели общую картину или реальную цену своих исследований. Какое открытие на Луне может оправдать такую миссию?» «Открытие, которое может изменить мир», — холодно произнес Айгу, стараясь не дать волю гневу. «Мы отправили образцы лунного грунта в лаборатории по всему Китаю, но самые интересные фрагменты оставили в наших лабораториях». «Что за фрагменты?» «Крошечные пылинки. Нам потребовалось некоторое время, чтобы выделить эти экзотические частицы». На первый взгляд они казались обычным базальтом, смесью силикатов и оксидов металлов, но частицы находились в состоянии радиоактивного распада и изотопно отличались от любой другой породы. Даже их кристаллическая структура была необычной. Даюй тотчас вспомнила компьютер доктора Лохена и странные кристаллы, покрывавшие клетки тканей пораженных подводников, но пока предпочла промолчать об этом. Айгуа потянулся к краю стула, поднял и положил на колени портфель и открыл его. «Если позволите, небольшое отступление». Он порылся в портфеле и продолжил. «Долгое время многие предполагали, что Луна образовалась из обломка Теи, планетоида, столкнувшегося с Землей. Но теперь, благодаря изотопным исследованиям, мы знаем, что Луна и Земля состоят из одного и того же материала». Даюй поняла, к чему идет этот разговор. но, по вашим словам, та экзотическая пыль, которую вы обнаружили, была иной по изотопному составу?» Айгуа кивнул. «Хотя ясно, что большая часть Луны произошла от Земли, я считаю, что небольшая часть планетоида Тея также участвовала в формировании Луны». «Вы считаете, что эти экзотические частицы происходят из Теи?» «Именно». «Частицы довольно необычные и радиоактивны, и могут быть неизвестным источником тепла, который поддерживал температуру Луны гораздо дольше, чем, по идее, должно было быть». Задаю и покачала головой. «Звучит довольно интригующе, однако не объясняет цель вашего приезда в Камбоджу». «Я здесь потому...» Хотя экзотические частицы с Чанюэ-5 доказывают, что осколок Тей вошел в состав Луны, Массивные плиты планетоида были найдены в другом месте. — И где же? — Прямо здесь, на Земле, под нашими ногами. Он в упор посмотрел на Даюй. И вскоре они могут уничтожить нас. 14 часов 44 минуты. Доктор Лохен тяжело дышал через респиратор. Он стоял в герметичном морге вместе с Джао Минь. Худощавая прилежная женщина была его коллегой, молекулярным биологом из Шанхайского университета. Они вместе написали пять статей. Когда его привлекли для решения этой монументальной задачи, он пригласил ее. И вот теперь его пронзила боль вины. Он сожалел, что привлек ее к этому тайному исследованию. По нему не будет опубликовано ни одной статьи. Они оба подписали строгие документ о неразглашении. Нарушение молчания, скорее всего, приведет к наказанию намного худшему, чем любой разорительный штраф или тюремное заключение. Скорее всего, все закончится тем, что их обоих ликвидируют и закопают. И независимо от нашего клятвенного соглашения, мы все равно можем оказаться там». Хэнд подавил этот страх и вставил еще один электрод в затылочную долю мозга, которую они с Минь вырезали из тела. «Они работали». И Цзюньзе снимал их действия на портативный рекордер. Высокий младший лейтенант едва помещался в костюм биологической защиты. Несмотря на прохладный воздух, по его лицу, скрытому за защитной маской, струился пот. Взгляд казался стеклянным, рот был плотно сжат. Вероятно, офицер боролся с тошнотворным урчанием в животе. Он был вынужден смотреть, как Минь и Хэн врезались в почерневший труп — То самое тело, на котором накануне они выполнили трепанацию черепа. Хэн перевернул тело на живот и в течение двух часов скрывал заднюю часть черепа и разрезал позвоночник. Затем он аккуратно вытащил головной и спинной мозг, а также множество неповрежденных нервных пучков. Сделать это оказалось на удивление легко. Когда окружающие кости растворились, хрупкая известковая плоть сама аккуратно разошлась вокруг нервной ткани. Как он написал тогда, это было как очистить от скорлупы сваренное вкрутую яйцо. Припомнив эту аналогию, цзюнь кашлянул и схватился за живот. Воткнув еще одну электродную иглу, Хэн выпрямился и посмотрел на работу своих рук. Мозг и позвоночник были единым целым, погруженные в пластиковую ванну с соленым раствором. Чтобы провести внутричерепную ЭЭГ, ему понадобилась ткань, изолировавшая поверхность стального стола под ним. В мозг и позвоночник были имплантированы 30 игл. «Это наверняка последний из них», — сообщил Хэн. Минь кивнула и прикрепила к последним двум электродам крошечные зажимы. От всех них шли провода к портативному энцефалографу. Они вместе подошли и включили аппарат. а затем, пригнувшись плечом к плечу у монитора, ждали, пока он прогреется. Хен заметил, как Минь буквально смотрит ему в рот. Он знал, что она питает к нему не только академический интерес. Вероятно, эти теплые чувства сыграли главную роль в ее согласии приехать сюда, в Камбоджу. Подозревая это и не в силах ответить на ее страсть, он лишь еще больше терзался виной за то, что вовлек ее в этот проект. Хэн никогда не был честен с ней относительно своей сексуальной ориентации. В академическом мире, особенно после передачи Гонконга Китаю, любое отклонение от нормы способно положить конец вашей карьере. Итак, он продолжал молчать, играя отведенную ему роль. Светящиеся линии на экране, наконец, протянулись через весь монитор. Система включилась полностью, изображение замерцало — Ряды завибрировали зубчатыми пиками и впадинами, но амплитуды оставались низкими. Как вчера. «Оно все еще здесь», — изумленно прошептал Хэн. «Я был уверен, что электрическая активность уже исчезла. Ни кровотока, ни оксигенации, а она все еще присутствует. Это полная бессмыслица». «Они могли, проводники, отреагировать на какое-то электромагнитное излучение от установки вокруг нас», — предположил Уминь. «Инженерные проекты над нами наверняка требуют большого количества энергии». Хэн покачал головой. «Нет, мы здесь прилично изолированы. И посмотрите на паттерн. Ритмы и волны слишком похожи на нормальную мозговую активность». Он провел пальцем по нескольким линиям. «Это явно альфа, дельта, бета и гамма волны. Интерференционный шум вряд ли создал бы их случайным образом». Мин наклонилась ближе. «Тогда что перед нами?» Хэн, посмотрев на экран, рассеянно поднес руку к подбородку, но та ударилась о его лицевой щиток, и он опустил ее. Не могу сказать с уверенностью, тем более, что сигнал очень слабый. Но, похоже, наблюдается заметное снижение альфа-волн и увеличение тета и дельта-волн. И что это значит? Паттерн мозговых волн похож на тот, что обычно бывает у пациентов в коме. Минь посмотрела на него. Старшина Вон впал в кому, когда у него подскочила температура. Наверняка эти люди страдали перед смертью точно так же. Но вдруг это некий призрак того события. Паттерн врезался в их мозг и неким образом сохраняется после смерти. Будь это вообще возможно, что-то все равно должно поддерживать ткани, обеспечивая насыщение нейронов кислородом, их жизнедеятельность. Чтобы здесь не происходило, это слишком важно, чтобы его игнорировать». Он намеревался сделать срезы мозга и изучить ткань, надеясь понять, почему ЦНС избежала кальцификации, но с этой устойчивой электрической активностью на данный момент отказался от этого. Во-первых, он хотел исследовать еще один путь. «Интересно посмотреть, что будет, если стимулировать ткани энергии посильнее», Хэн повернулся к Дзюнзе. «Позвоните по интеркому и попросите медсестру Лэм принести из палаты офицера Вона генератор импульсов». Младший лейтенант кивнул и с облегчением отошел в сторону. Портативный ЭЭГ был из той же комнаты. С его помощью они наблюдали за коматозным состоянием вона. Хэн также попросил принести в лабораторию нейростимулятор. Импульсные генераторы применялись для лечения неврологических заболеваний, иногда даже комы. Они опробовали один такой генератор на воне, но, увы, безрезультатно. Хэн задумчиво посмотрел на утыканный иглами головной и спинной мозг, словно те подверглись воздействию сумасшедшего иглотерапевта. «Что вы надеетесь узнать с помощью глубокой стимуляции мозга?» — спросила Минь. «Если это ореол, как вы предположили, всплеск электричества должен разрушить его, стереть этот паттерн. Но если это действительно кома, мне интересно, сможет ли нейростимуляция восстановить нормальный ритм?» Дзюньзе встретил в шлюзе медсестру и вернулся с портативным генератором импульсов. С прибора свисали свободные провода. Хэн взял устройство и присоединил провода к электродам в мозгу. Закончив, он вернулся к ЭЭГ. Экран продолжал светиться легкими волнами и мелкими зубчатыми линиями. Хэн взял нейростимулятор на батарейках и повернул ручку. «Хочу начать с самой низкой настройки». Минь посмотрел на монитор. «Поехали!» — Хен нажал кнопку. Две секунды мигал зеленый свет, затем, когда импульс закончился, стал красным. Хен повернулся к Минь. «Ну что?» Она указала на остроконечные линии, обозначавшие электрический разряд. «Подождите минутку». Линии быстро превратились в более спокойные ритмы и волны. Все выглядело по-старому. Всплеск не смог стереть шаблон или восстановить нормальный ритм, Единственным отличием была, возможна слегка увеличенная амплитуда пиков и спадов. Хэн установил датчик на средний показатель. Попытаемся еще раз, но с большим разрядом. Он нажал кнопку, подождал, пока зеленый свет не сменится красным, а затем повернулся к мине. И вновь результаты были прежними. Никаких существенных изменений, лишь несколько чуть больших колебаний в пиках и впадинах волн на экране, как будто эти моря становились все более взволнованными. «Сейчас включу полный пульс», — предупредил Хэн и повернул рукоятку до упора. «Вот оно». Он нажал кнопку и разверся ад. 15 часов 2 минуты. Дзе Дайюй недоверчиво посмотрела на Айгуа. «Вы действительно верите, что под землей можно найти огромные обломки древнего планетоида, «Выслушайте меня», — попросил ее астрофизик. Он порылся в портфеле на коленях, достал электронный планшет и открыл его отпечатком большого пальца, после чего, водя пальцами по экрану, заговорил. «С 70-х годов XX -го века нам известно о существовании двух массивных каплевидных структур в вязком слое земной мантии, Идентифицировать их удалось с помощью сейсмической томографии, которая показала, что волны землетрясений замедляются, когда пытаются пересечь эти регионы. По этой причине ученые назвали их большими областями с низкой скоростью сдвига, ОНСС. Но из-за формы большинство называют их просто сгустками. Айгуа наклонился и положил на ее стол свой электронный планшет. Эти сгустки размером с континент и в сто раз выше горы Эверест. Один лежит под Африкой. Он вывел на экран картинку с аморфной фигурой, лежащей под Африкой. «Еще одна ОНСС находится на другом конце света», — пояснил Айгуа. «Под Тихим океаном, а край простирается до этого региона». Водя пальцем по экрану своего планшета, он повращал мир, пока не появились Австралия и Юго-Восточная Азия. появилась вторая тень размером с континент, растекшаяся под Тихим океаном. Дзе несколько мгновений рассматривала экран, затем выпрямилась. «Думаете, эти два сгустка — остатки планетоида Тея?» «Так думаю не только я. Это растущий консенсус научного сообщества. Последние геодинамические исследования еще больше подтверждают это предположение». Даюй откинулась на спинку стула, пытаясь представить осколки чужой планеты, погребенной под земной корой. Вы упомянули, что эти сгустки представляют собой определенную угрозу, что они способны уничтожить всех нас, но как? Независимо от того, действительно ли эти ОНСС происходят эстеи, известно, что они являются причиной тектонической нестабильности, особенно на их краях. Африканская капля была источником бурной вулканической активности на протяжении всей истории Африки. Это также причина, по которой этот континент медленно поднимался, подталкиваемый снизу массой под ним. Айгуа указал на схему на своем планшете. Тихоокеанская ОНСС была столь же проблематичной. Это один из главных двигателей, приводящих в движение вулканическое огненное кольцо вокруг Тихого океана — На протяжении всей истории Земли эти сгустки поднимали миллионы кубических километров лавы, просачивавшиеся наверх огромными шлейфами. Считается, что один такой шлейф спровоцировал в конце Пермского периода великое вымирание, уничтожившее большую часть жизни на планете. И даже сегодня эти капли остаются геологическими бомбами замедленного действия, особенно если их потревожить. Но как можно потревожить осколок древней планеты, причем размером с континент? Вот почему я здесь. Потому что именно это мы и сделали. Что, каким образом? Именно это я и пытаюсь выяснить. Если мы найдем ответ, это может привести к созданию оружия, которое сделает ядерный арсенал устаревшим, и закрепит господство Китая на века? Даюй с сомнением посмотрела на него. Айгуа продолжил. «Когда опять бурил лунную равнину, мы на мгновение потеряли с посадочным модулем спутниковую связь. Когда же та была восстановлена, бур не работал и, похоже, был неисправен. Мы сообщили миру, что Де наткнулись на слой сланца, который не позволяет нам бурить глубже. Но причина была не в этом. Когда мы осмотрели бур посадочного модуля после его возвращения, Его электроника была расплавлена. Что случилось? Мы не знаем, но то, что мы обнаружили, а нам потребовались годы, чтобы осознать его важность, это слабый радиовсплеск в то же самое время. Его уловила и записала наша антенна в горах Даби в Хуаджуне. Тогда операторы не придали ему особого значения, тем более, что он дрился всего несколько секунд. Они списали его на радиопомехи. Дзе Юй нахмурилась. Она знала о секретной антенне. Более того, посетила этот строго охраняемый объект еще в 2019 году, вскоре после того, как проект «Беспроводной электромагнитный метод» был полностью введен в эксплуатацию. Его цель состояла в том, чтобы передавать сигналы крайне низких частот, способные проходить через воду и скалы. Установка позволяла военным поддерживать связь с китайскими подводными лодками, даже когда те находились глубоко под водой. «Сюэ, мой сын», — продолжил Айго, — заметил корреляцию между радиосигналом и проблемой с лунным посадочным модулем. В настоящее время он участвует в проектах Чане-6 и Чане-7. Сюэ изучал все события, связанные с тем моментом, когда мы потеряли связь с посадочным модулем Чане-5 и когда Бур вышел из строя. Он надеялся обнаружить причину неудачи, чтобы обезопасить будущие полеты на Луну. Почему ваш сын считает, что этот сигнал важен, что он не был случайным совпадением, тем более, что оператор антенны уже отклонили его? По двум причинам. Во-первых, из-за того, откуда он исходил. Другие радиотелескопы и антенны также уловили сигнал. Их записи позволили нам триангулировать его происхождение. Сигнал пришел из локации к северу от Новой Зеландии, вдоль желоба Тонга-Кермадек посреди океана. и он не мог исходить от какого-либо корабля, проходящего через этот район. «Почему нет?» «По второй причине. Принятый сигнал находился в диапазоне сверхнизких частот, для генерации которых, как вы знаете, требуется массивный передатчик. Такой просто невозможно перевозить на корабля». Задаю кивнула. «Расположенная в горах антенна покрывала площадь в 4000 квадратных километров». «Для того, чтобы посылать сверхнизкие сигналы, нужен передатчик поистине гигантских размеров». «Вот почему мы отправили Чанжен-24», — объяснил Айгуа. «Отвискать источник сигнала. Сгенерировать такой сигнал может лишь нечто огромное». Он указал на большую тень, раскинувшуюся под этим регионом. «Нечто размером с континент». «Вы говорите, что сигнал поступил из крупной области с низкой скоростью сдвига». «Именно его мы и пытались определить, когда отправили в тот район подводную лодку. Это могло быть естественное явление. Мы знаем, что удары молнии и землетрясения также могут генерировать сверхнизкие волны. Весь прошлый год геологи тестировали нашу гигантскую антенну как средство раннего обнаружения землетрясений». «И что же вы нашли в этом желубе? Айгуа пожал плечами. «В том-то и вся загвоздка. Мы не знаем». Когда Чанжен-24 была над жолобом, я приказал оператору антенны передать сверхнизкочастотный сигнал. Точное отражение сигнала, записанного в 20 году. Субмарина подтвердила, что приняла его, после чего мы потеряли с ней всякую связь. «Как из Чанэ-5», — Айгуа кивнул. «Верно. Через несколько минут было зарегистрировано сильное землетрясение», с эпицентром недалеко от того места, где в последний раз подводная лодка выходила на связь. Даю и нахмурилась, начиная понимать мощь оружия, о котором упомянул Айгуа. «Вы полагаете, что сигнал неким образом вызвал в этом месте землетрясение?» «Мы кое-что сделали, потому что с тех пор желоб буквально кишит землетрясениями, локализованными в одном месте». Они становятся все сильнее и распространяются все шире, угрожая дестабилизировать весь регион. Прогнозы и моделирование говорят о том, что в регионе может пройти беспрецедентное апокалиптическое событие». Дзе Дай Юй хотела было оспорить столь категоричное заявление, но серьезность этого человека было невозможно не заметить. «Вот почему мы должны приложить все усилия, и поэтому я прибыл сюда». Необъяснимое состояние подводников, безусловно, важно, мой сын в этом убежден, и похоже, что такие тела находят в этом регионе не впервые. Как это понимать? Узнав о судьбе подводников, Сюэ провел тщательные поиски всего, что имело бы отношение к такому странному недугу. Как он сделал, когда обнаружил сигнал, который все остальные проигнорировали? Два дня назад он обнаружил одну историческую запись. Рассказ о другом почти апокалиптическом событии, а именно об извержении в 1815 году вулкана Тамбора. Он был записан китайскими торговцами, жившими в то время в Сингапуре. Что было в этих записях? Это был сумбурный рассказ, но в нем упоминались тела, превратившиеся во время извержения тамборы в камень. Задаюй село примея. Что? В нем также говорилось о лекарстве, которое якобы открыл и хранил в секрете бывший лейтенант-губернатор Явы, сэр Стэнфорд Раффелс. Кроме того, там имелся намек, каким образом можно укращать землетрясение и извержение вулканов. Сведения об этом якобы были заперты в стальном ящике вместе с кипой бумаг и хранились в музее, который он основал. «Конечно, этот рассказ не иначе, как вызванная опиумом фантазия», — сказал Даюй. Многие так и считали на протяжении пары веков. Да и я тоже полагал бы так, если бы не одна деталь, которую раскопал мой сын. И что именно? В нынешней коллекции того же музея среди исторических артефактов числится металлический ящик и личные документы, принадлежавшие сэру Стэмфорду Раффалзу. Размещение экспоната датировано 1825 годом, вскоре после основания музея. Дзе представила себе состояние подводников, агонию старшины. Она узнала пылавшую в глазах о страсть. Оружие, которое сделает мировой ядерный арсенал устаревшим. Такое неизлечимо. Этот человек надеялся, что сможет контролировать землетрясение, что он превратит обломки древнего планетоида размером с континент в сотрясающее землю оружие. Она медленно кивнула. Если эти бумаги могут дать какие-либо ответы. Айгуа взял с ее стола свой электронный планшет. Вот почему я нанял ударную группу, чтобы раздобыть в Сингапуре нужные нам артефакты. Прежде чем Даюй успел ответить, снаружи громко зазвенела сигнализация: Вбежали ее секретарша и сын Айгуа. В медицинской лаборатории серьезная проблема.